продолжал Атос. Это совершенно совпадает с тем, что я сейчас сказал. Он пролил кровь Страффорда. Томас Уэнтворд, граф де Страффорд, английский государственный деятель. 1593 год. Казнен в 1641 году, поддерживавший авторитарную политику Карла I, который впоследствии оттолкнул его. Кровь требует крови.